Отсталые передовые технологии. Третья причина. А где взять, если нигде нет? До определенного момента в клубной индустрии был настоящий дефицит эксклюзивного музыкального материала на CD. В музыкальной сфере, как и в любом другом бизнесе, главный пирог уже давным-давно разделен на лакомые куски. И между обладателями этих кусков распределены роли, статусы, ниши и, самое главное, финансовые потоки. Поэтому первыми, кто в штыки встретил новый носитель музыкальной информации, были владельцы виниловых лейблов. Они боялись выпуска музыки на компакт-дисках, как черт ладана. Ведь штамповка диска – это самый верный способ продавать свой драгоценный музыкальный товар за бесценок. После выпуска CD – гораздо легче попасть в поле зрения пиратов и тем самым затормозить сбыт винилового релиза. И если в эпоху тотального господства грампластинок новорожденный компакт-диск не вызывал ни у кого серьезных опасений, то с постепенным появлением профессиональных CD-дек, интернета, MP3, домашних CD-рекордеров, проблема выросла как снежный ком. Лавина болванок превратилась в реальную и неотвратимую угрозу самому существованию всей виниловой империи – лейблов, магазинов, заводов по прессовке пластинок. В этом противостоянии долгое время за винил выступало подавляющее большинство диджеев, принципиально отказывающихся работать на компакт-дисках. столь необычной позиции косвенно присутствовало и желание обособиться от новоиспеченных коллег, играющих исключительно на CD. И даже не столько обособиться, сколько противопоставить себя им. Смотрите, сколько выскочек зазнаек. Купили 10 дисков за доллар и мнят себя великими диджеями. А мы годами, да что там, десятилетиями, собирали всю свою коллекцию. Ночами не спали, бегали по магазинам в день привоза новинок, тратили на них огромные деньги. И что теперь? Вся наша дорогостоящая гора черной пластмассы – Правда, никому, кроме нас самих, и даром не нужна. Должна отправиться в утиль во славу прогресса? Но уж нет. Где-то видано, чтобы пять пластинок умещались на один маленький грошовый компакт-диск. Негласный уговор между лейблами и диджеями сохранялся очень долго. Пока не победил здравый смысл и вопросы экономии. Как денежных средств, так и жизненного пространства. Плюс ко всему появились высокотехнологические устройства для работы на дисках. Опять же, японская фирма Pioneer доказала правомощность своего имени всему миру, став безусловным лидером на рынке проигрывателей CD для диджеев, под завязку напичкав свои аппараты всевозможными функциями и ноу-хау. Конечно, винил до сих пор жив, востребован и, думаю, будет котироваться еще долго. Но таких объемов производства, продаж и использования, какие были в 80-х и 90-х, уже, увы, не будет.